Который в поле, на конях, на ослах, на верблюдах, на валах и овцах Будет моровая язва весьма тяжкая И разделит Господь между скотом израильским и скотом египетским Из всего скота сынов Израилевых не умрет ничего И назначил Господь время, сказав Завтра сделает это Господь В земле сей. И сделал это Господь на другой день. И вымер весь скот египетский, а из скота же сынов израилевых не умерло ничего. Фараон послал узнать. И вот из скота сынов израилевых не умерло ничего. Но сердце фараонова ожесточилось, и он не отпустил народа.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 Вот я пошлю завтра в это самое время град весьма сильный, которому подобного не было в Египте со дня основания его до ныне. Итак, пошли собрать стада твои и все, что есть у тебя в поле. На всех людей и скот, которые останутся в поле и не соберутся в домы, падет град, и они умрут. Те из рабов фараоновых, которые убоялись Слова Господня, поспешно собрали рабов своих и стада свои в домы. А кто не обратил сердца своего к Слову Господню, тот оставил рабов своих и стада свои в поле. И сказал Господь Моисею, «Простри руку твою к небу, и падет град на всю землю египетскую, на людей, на скот» и на всю траву полевую в земле египетской. И простер Моисей жезл свой к небу, и Господь произвел гром и град, и огонь разливался по земле, и послал Господь град на землю египетскую. И был град и огонь между градом, град весьма сильный, какого не было во всей земле египетской со времени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 как и говорил Господь через Моисея.